ПОПОК КИВИС Стану петь, как Попок Кивис, Как красавец янадизи, Взбудоражил всю деревню Дерзкой ударью своею, Как, спасаясь, только чудом Он бежал от Гояваты, И какой конец печальный Был чудесным приключением. На прибрежье Гитчигюми, светлых вод Большого моря, На песчаном Неговоджу жил красавец Попоккивис. Это он во время свадьбы Гаяваты с Минной Так безумно и разгульно Танцевал под звуки флейты. Это он в безумном танце накидал песок холмами На прибрежье Гитчигюми. Заскучавши от безделья, вышел раз он из вигвама и направился поспешно прямо к ягу, где сбиралась слушать сказки и предания молодежь со всей деревни. Старый ягу в это время забавлял гостей рассказом об Аджиге, о кунице, как она пробила небо, как вскарабкалась на небо лет Это выпустилось с неба, как сначала подвиг этот совершить пыталась выдра, как барсук с бобром и рысью на вершины гор взбирались, бились в небо головами, бились лапами, но небо только трескалось над ними, как отважилась на подвиг наконец и росомаха. — Подскочила росомаха, — говорил гостям рассказчик, Подскочила, и над нею так и вздулся свод небесный, Словно лед в реке весною. Подскочила снова, небо гулко треснуло над нею, Словно льдина в половодье. Подскочила напоследок, небо вдребезги разбило, Скрылась в небе, а за нею и джик в одно мгновенье, на небе слушай крикнул попок кивис появляясь на пороге надоели эти сказки надоели хуже мудрых поучений гаеваты мы отыщем для забавы кое-что получше сказок Тут, торжественно раскрывший свой кошель из волчьей кожи, Попок Кивис вынул чашу и фигуры Погасена — тамагаук, погвоган, рыбку маленькую кига, пару змей и пару пешек, три утенка и четыре медных диска, а завабик. Все фигуры, кроме дисков, Темных сверху, светлых снизу, были сделаны из кости и покрыты яркой краской, красный сверху, белый снизу. Положив фигуры в чашу, он встряхнул, перемешал их, кинул на земь пред собою и выкрикивал, что вышло. красным кверху пали кости, а змея кинебик, стала на блестящем медном диске счетом сто и тридцать восемь. И опять смешал фигуры, положил опять их в чашу, кинул на земь пред собою и выкрикивал, что вышло. Белым кверху пали змеи, белым кверху пали пешки, красным прочие фигуры. Пятьдесят и восемь счетом. Так учил их попок Кивис, так, играя для примера, он метал и объяснял им все приемы Пагасена. Двадцать глаз за ним следили, разгораясь любопытством». «Много игр», — промолвил Ягу, — «много игр опасных, трудных, в разных странах, в разных землях на своем веку я видел. Кто играет с старым Ягу, должен быть на редкость ловок. Не хвалися, попок Кивис, будешь ты сейчас обыгран, жестоко наказан мною». Началась игра, и дико увлеклись игрою гости — На одежду и оружие до полночи, до рассвета старики и молодые все играли, все метали, и лукавый попок Кивис обыграл их без пощады. Взял все лучшие одежды, взял оружие боевое, пояса и ожерелья, перья, трубки и кисеты. Двадцать глаз пред ним сверкали, как глаза волков голодных. Напоследок он промолвил. «Я в товарища нуждаюсь. В путешествиях и дома я всегда один, и нужен мне помощник, Машинова, кто б носил за мною трубку. Весь мой выигрыш богатый, все меха и украшения, все оружие и перья, все в один я кон поставлю вот на этого красавца» то был юноша высокий по шестнадцатому году, сирота, племянник Ягу. — Как огонь сверкает в трубке под седой золой краснее, засверкали взор Ягу под нависшими бровями. «Ух — Ух! — ответил он свирепо. «Ук!» — ответили и гости. И костлявыми руками, стиснув чашу роковую, Ягу с яростью подбросил и рассыпал в круг фигуры. Красным кверху пали пешки, красным кверху пали змеи, Красным кверху и утята, а завабики все черным, Белым только рыбка Киго. Только пять всего по счету. Улыбаясь, попок Кивис положил фигуры в чашу, Ловко вскинул их на воздух, И рассыпал пред собою. Красной, белый, черный краской на земле они блестели, А между ними встала пешка. Встал и найневек, подобно по кивису красавцу, Говорившему с улыбкой «Пять десятков! Все за мною!» Двадцать глаз горели злобой, как глаза волков голодных, в тот момент, как попок Кивис встал и вышел из Вигвама, а за ним племянник Ягу, стройный юноша высокой, уносил лени кожи, горностаевые шубы, пояса и ожерелья, перья, трубки и оружие. «Отнеси мою добычу в мой вигвам на Неговоджу!» — власно молвил попок Кивис, пышным веером играя. «От игры и от куренья у него горели веки, и отрадно грудь дышала летней утренней прохладой». В рощах звонко пели птицы, По лугам ручьи шумели, А в груди у Енадизи Пело сердце от восторга, Пело весело, как птица, Билось гордо, как источник — Гордо шел он по деревне в сером сумраке рассвета, пышным веером играя, и прошел по всей деревне до последнего вигвама, до жилища Гаяваты. Тишина была в вигваме. На порог никто не вышел к попуг Кивису с приветом, Только птицы у порога пели, прыгали, порхали, Там и сям сбирая зерна. Только Кагаги Свигвама встретил гостя хриплым криком, С криком крыльями захлопал, взором огненным сверкая. «Все ушли!» «Жилище пусто», — так промолвил попук Кивис, замышляя злую шутку, — «нет ни глупой мини-гаги, ни хозяина, ни бабки. Тут теперь что хочешь делай». Стиснув ворону за горло, он вертел им, как трещоткой, как мешком с травой целебной, придушил его и бросил, чтоб висел он над вигвамом на позор его владельцу, на позор для Гояваты. А потом вошел в жилище, раскидал кругом порога всю хозяйственную утварь, раскидал, куда попало, все котлы, горшки и миски, мех бобров и горностаев, шкуры буйволов и рысей на позор на комис старый, на позор для миннегаги». Беззаботно напевая и посвистывая белкам, шел он по лесу, а белки грызли желуди на ветках, шелухой в него кидали. Беззаботно пел он птицам, и за темную листвою так же весело и звонко отвечали пением птицы. Со скалистого прибрежья он смотрел на Гитчигюми, Лег на самом видном месте и с злорадством дожидался возвращения Гаяваты. На спине, раскинув руки, он дремал в полдневном зное. Далеко под ним плескались, омывали берег волны — Высоко над ним сияло голубой бездный небо, А кругом носились птицы, Стаи птиц носились с криком И почти что задевали попок кивиса крылами. Он убил их много-много, он десятками швырял их со скалистого прибрежья прямо в волны Гичгюми, и Каёшк, морская чайка, наконец вскричала громко, «Это дерзкий попок Кивис! Это он нас избивает! Где же брат наш Гаявато? Известите Гаявату!"